Глава седьмая. Сезон. Итак, сезон. Балы дебютанток. Я выросла в Мемфисе, поэтому представляла их довольно смутно. Это были официальные мероприятия высшего уровня, в которых принимали участие молодые девушки в возрасте от 16 до 20 лет с целью быть представленными светскому обществу. В прежние времена речь шла о богатых семьях, демонстрировавших своих дочерей потенциальным женихам, Отсюда и такие непременные атрибуты, как девственно-белое свадебное платье дебютанток и белые шелковые перчатки до локтей. В 80-х и 90-х, когда мир сошел с ума и любой выскочка мог разбогатеть, подобные балы вышли из моды. А потом в 21 веке появились социальные сети, и вновь все поменялось. instagram и другие соцсети стали воплощением современной эпохи показного расточительства, или вернее эпохи баснословных трат ради демонстрации собственного статуса. Конечно же, балы дебютанток вновь оказались актуальны и вернулись во всей своей красе. Они стали гвоздём каждого сезона. Более того, они превратились в нечто столь престижное и привилегированное, что поменялась сама их суть и идея. Теперь шла речь не только о представлении юных красавиц светскому обществу. Важным было то, кто был в числе приглашённых и у какого дизайнера было заказано бальное платье. Балы и дебютанток являлись настолько значимыми для той социальной среды, из которой было большинство учеников Монмута, что даже во время общего собрания по поводу начала учебного года честь Эти Коллинз упомянула о них в приветственной речи. Правда, она больше выделяла тот факт, что вместе будет дебютировать не на одном, а сразу на двух балах, хоть ей всего лишь 16. Необычность ситуации заключалась в том, что мало кто из девушек дебютировал в юном возрасте — не говоря уже о двух разных балах подряд. Это происходило только в том случае, если девушка, о которой идёт речь, происходила из очень влиятельной семьи. Забавно, но лингвистическая несуразность фразы «дебютировала дважды» судя по всему, не смущала никого в нью-йоркском обществе. Это считалось вовсе не оксюмороном, а наоборот, наивысшим достижением. И, кстати, не стоит переживать о тех несчастных девушках, которые не получили приглашение ни на один балл. Перед большинством из подобных мероприятий обычно проводился целый комплекс раутов. Предварительные вечеринки, репетиции, званые обеды, заключительные вечеринки и ночные тусовки после завершения всех вечеринок. И везде могли с удовольствием поприсутствовать подруги избранных девушек, их знакомые и бойфренды. Сопровождающий девушки на балу, ее кавалер, не обязательно был ее бойфрендом. готово поспорить, что эти неофициальные вечеринки считались гораздо более предпочтительными, учитывая количество выпивки, кокаина и экстази на них, чем сами официальные балы, где присутствовали родители и различные официальные лица. Словом, говорить о приближающемся сезоне начали примерно в середине ноября, когда Боб Редфорд улетел в Париж, чтобы сопровождать дочь видного венского семейства из Габсбургов на «Любаль Дебютант». «Любаль» — это, конечно, круто, но раньше там было лучше. заявила как-то Мести, сидевшая в комнате отдыха вместе с Хэтти, вэрити дейном и Рэдом. Я тоже находилась там и делала вид, что занимаюсь, но на самом деле прислушивалась к разговору. «Прежде это было закрытое мероприятие для семейств с королевскими корнями», продолжала рассказывать Мести, таких как Людовики, Пармские Бурбоны и Ауршперги брюнеры А кавалерами дебютанток становились прекрасные юные графы и маркизы. Но в какой-то момент организаторы стали разрешать богатым арабам и китайцам просто-напросто покупать билеты для своих дочерей. Теперь в список приглашённых может попасть любой нувариш, лишь бы денег хватило на платье от кутюр. Примечание. Одежда высокого качества, сшитая на заказ по модели кутюрье. Конец примечания. Для своей дочурки. Увы, но стоит такому начаться, и судьба уже испорчена. «И в чём же эта суть?» — спросила Дженни, сидевшая неподалёку. Похоже, она тоже прислушивалась. Мисти улыбнулась своей бесцветной снисходительной улыбкой. «В том, чтобы определить, кто относится к высшему эшелону, а кто нет», — сказала она. «Публичные явно обозначить правящую элиту данной страны или региона». Дженни недоверчиво склонила голову на бок. «Серьёзно? Ты реально считаешь, что те, кто посещает балы дебютанток, являются лидерами общества?» «Тебе не понять», — ответила Мисти. потому что ты никогда туда не попадешь. Итак, разговоры о балах были самыми популярными в школе. Начало болтовне положил Лёбаль, но сплетни разгорелись с еще большей силой, когда сезон стартовал и в Америке, с Иссайдского котельона в Нью-Йорке и балла в честь Дня Благодарения в Вашингтоне, округ Колумбия. Старшеклассница из Монмута Грейс Кармоди дебютировала на вашингтонском балу, кстати, вместе с племянницей вице-президента. Расти достигли своего апогея, когда Мести начала подбирать платье для своего первого выхода в свет во время международного бала дебютанток, который должен был состояться в конце декабря в отеле Уолдорф Астория. Младшая Коллинз провела большую часть октября, листая со своими подружками свадебные журналы в поисках наряда, а в начале ноября начала встречаться с дизайнерами. Платье дебютантки должно быть девственно белым и в целом очень похоже на свадебное, поэтому их, как правило, и заказывают у свадебных дизайнеров. Но в случае Мести было ещё одно условие. Как она объяснила подружкам, платье должно дополнять её колье. Из-за строгой политики Монмута по поводу драгоценности я не видела колье Мести, пока не стала иногда случайно пересекаться с ней в Сан-Ремо на выходных. На самом деле существовало два одинаковых колье — у Мести и её мамы. Каждая из них представляла собой золотую цепочку с великолепной подвеской в форме восьмёрки. В центре подвески переливался потрясающий камень янтарного цвета. Колье было прекрасно по любым стандартам, да ещё и, очевидно, старинное. Однажды в воскресенье я сделала вместе комплимент по поводу украшения. Она осторожно провела по нему пальцем. «Да, спасибо. Это семейная реликвия, и она мне очень дорога». «Так вот». С учётом колье в качестве непременного условия Мисти встретилась с Заком Позаном, Сарой Бертон и Стеллой Маккартни. Чтобы пообщаться с последними двумя, она летала в Лондон на выходные. И в итоге остановилась на Саре Бертон. Она была дизайнером платья Кейт Миддлтон, вернее, принцессы Кэтрин, для свадьбы с принцем Уильямом. Платье для Мисти создавалось как единственное в своём роде. Оно будет отделано английским кружевом и тонкой золотой нитью в тонножерелью. а белую юбку в стиле ретро пошьют из шёлка газар. Обойдётся это всё в 86 тысяч долларов плюс налог. Мне показывали набросок платья. Это что-то потрясающее. Самое красивое платье, которое я когда-либо видела. Любая невеста удавилась бы, чтобы надеть его в день свадьбы или в любой другой день своей жизни. же появится в нём один раз. Для своего второго дебюта на иссайдском котельоне в начале марта будущая дебютантка уже присматривала другое платье. потому что, как она заявила, было бы так неловко появиться в одном и том же платье на двух разных балах. После уроков вместе с подружками выбегала из ворот школы, садилась в чёрный эскалейт и уносилась на примерки. И ещё девушка стала много времени проводить в спортзале. Бальное платье должно сидеть как влитое, так что ей приходилось поддерживать свой вес и размер неизменными. Ну, ладно, будем называть вещи своими именами. На самом деле Мистя не ходила в спортзал. Она наняла личного тренера, чтобы тот гонял её на беговой дорожке родителей в их домашнем тренажерном зале. Как бы то ни было, она и правда стала заметно стройнее, но даже так всё равно выглядела сурово. Худоба не могла изменить её холодный взгляд. Я наблюдала за всеми этими приготовлениями с каким-то отстранённым восхищением. Это был новый, неизвестный мир, который мне повезло увидеть вблизи, при этом не являясь его частью, и меня это вполне устраивало. А потом этот мир внезапно настиг меня и затянул в водоворот событий самым неожиданным образом. Моего брата пригласили на международный бал дебютанта.